Глава шестая. Большое полярное течение. Гренландия была недалеко. Об этом скоро возвестили стаи буревестников и чаек. Форвард быстро нёсся к северу, оставляя за собою длинную струю чёрного дыма. 17 апреля около 11 часов утра заметили особый блеск атмосферы. происходящий от близости льдов. Белая, ослепительно блестящая полоса находилась в милях в 20 на северо-западе и, несмотря на довольно густые тучи, обливала ярким светом всю ближайшую часть горизонта. Опытные моряки сейчас же узнали по белому цвету сияния, что это отражение солнечных лучей от обширного ледяного поля, лежащего в милях в 30 от них. К вечеру ветер снова переменился. Он подул с юга и стал попутным. Шендан отдал распоряжение погасить печь и распустить паруса. 18-го числа в 3 часа заметили ледяное течение. Оно узкой, ярко-белой линией резко отделяло море от неба. Ледяное течение шло скорее от Гренландии, чем от Дэвисова пролива. Льды, как известно, держатся больше около западного берега Бафинова моря. Час спустя форвард уже пробирался между льдинами. В иных местах льды становились сплошными, но ещё повиновались переливу волн и как-то особенно забились и ребились. На рассвете встретили датский корвет, который направлялся к Ньюфаундленду. Течение уже настолько давало себя знать, что Шенденс командовал поднять паруса. Шенден, доктор Джеймс Уэлл и Джонсон были на Юте и следили за направлением и силой течения. Ведь полагают, наверное, сказал доктор, что это течение встречается только в Бафиновом море. Несомненно, отвечал Шенден. Парусным судам приходится такие с ним побороться. Очень трудно бывает идти против него. Это самое течение встречается тоже у восточного берега Америки и около Гренландии у западного берега, заметил Уэль. Ну тогда, кивотели северо-западного прохода совершенно резоны рассуждают, сказал доктор. Это течение делает около 5 миль в час, и легкомысленно было бы предполагать, что оно берёт начало в каком-нибудь заливе. Вы кроме того заметьте, сказал Шендон, что это течение идёт с севера на юг. А в Беринговом проливе идёт с юга на север. Так значит, Америка совершенно отделена от полярных стран, и воды Тихого океана огибают её и вливаются в Атлантический. Да вы нам лучше расскажите факты какие-нибудь, сказал Шендон, несколько насмешливо, а до предположений мы не охотники. Извольте. Киты, раненные в Девисовом проливе, были потом пойманы у азиатского берега. Они в ранне заносили туда европейскую острогу. Так-так. Им, значит, или приходилось обогнуть мыс Горн, или мыс Доброй Надежды, или пробраться вдоль берегов Северной Америки. Так-так. Если вы ещё сомневаетесь, любезный Шенден, так я могу вам привести ещё доказательства. Вспомните, что в Беринговом проливе попадается множество плывущего дерева, лиственниц, осин, даже тропические породы. Нам не безизвестно, что Гольфстрим не позволяет им войти в пролив. Значит, если они здесь попадаются, то их пронесло только через Берингов пролив. Я не спорю, доктор, вы умеете убеждать. А вон, кстати, «Какой плывет здоровенный кусок дерева?» — сказал Джонсон. «Если вы позволите, мы его зацепим, вытянем на палубу и порасспросим, откуда он родом». «Отлично!» — вскрикнул доктор. Шендон согласился, и Брик подошел к плывущему дереву. Матросы дружно зацепили его и вытащили. Тут был ствол красного дерева, до того источенный червями, что казался сквозным. «Вот! Вот вам доказательства!» Са душевлением кричал доктор Клаубони. Ведь этот ствол не мог быть занесён в Берингов пролив течением Атлантического океана или реками Северной Америки, потому что это дерево растёт под экватором. Ясно как день, что оно попало сюда прямо из Берингова пролива. Да вы поглядите-ка, поглядите, какие черви его источили. Это черви жарких стран. Значит, тем, кто подсмеивается над знаменитым проходом, приходится спрятаться под лавку, сказал Белл. Ещё бы, вскрикнул доктор. Слушайте, я вам расскажу, каким путём приплыл сюда этот ствол. Он попал в Тихий океан из какой-нибудь реки Панамского перешейка или Гватемалы. Течением его понесло вдоль берегов Америки до Берингова пролива, а оттуда его погнало в полярные моря. Посмотрите, он не успел ещё окончательно испортиться. Он должно быть не бог весть как давно пустился в плавание. Ну и из полярных морей он отправился далее, благополучно миновал весь длинный ряд проливов и явился в Бафиновом море. Там его подхватило северным течением и унесло в Девисов пролив. А в Девисовом проливе он наткнулся на форвард, к великой радости доктора Клаубони, который покорнейше просит лейтенанта позволить ему взять и сохранить на память кусочек этого путешественника. Сколько угодно, доктор, сколько угодно. Но я позволю себе при этом заметить, что не вы одни будете обладать подобным сокровищем. У датского губернатора острова Диска У гренландского берега перебил доктор целый стол, сделан из плавучего ствола красного дерева, выловленного тоже из моря. Знаю, знаю, любезнейший, но я не завидую. Этого ствола мне хватит на меблировку целой спальни. Ночью ветер дул с чрезвычайной силой. Плавучее дерево попадалось всё чаще и чаще. Со всех сторон высились ледяные горы, и приближаться к берегу было опасно. Шенден сделал распоряжение убавить паруса. Форвард пошёл медленнее. Термометр упал ниже точки замерзания. Шенден раздал экипажу тёплые платья. Все надели шурстяные куртки и штаны, тёплые чулки и непромокаемые сапоги. Загадочная собака таинственного капитана, казалось, мало заботилась об изменении температуры. Она, по-видимому, кое-чего изведала на своём веку. Да и кроме того, дотчани не имеют права выказывать особую нетерпимость к холоду. Она по-прежнему всех дечилась и пряталась под тёмным закоулком. К вечеру туман вдруг рассеялся и показался гренландский берег под 37 градусом, 27 минутой долготы. Едва доктор успел навести трубу и развлечь ряд остроконечных скал, покрытых ледниками, Как туман снова вдруг заволок все, как театральный занавес, опустившийся на самом интересном месте пьесы. 20 апреля утром Форвард заметил ледяной утес в 150 футов высоты. Он с незапамятных времен сел тут на мель. Оттепели мало на него действуют, и очертания его не изменяются. Массы льда... но не глубоких местах прикрепляются к земле очень надолго. Удивительно, во здесь ничего нет. У плавающей льдины на 1 фут над водой приходится 9 футов под водой. И помянутая ледяная гора сидела в глубину около 1400 футов. В полдень увидали мы Сфаруэль. Небо заволакивались снежные тучи. И густой туман тихо волновался. Форвард явился в срок, и его таинственный капитан не мог пожаловаться на неаккуратность. Вот этот знаменитый мыс, думал доктор. Вот он. Мяткой его назвали. Фаруэль означает прощай. Много людей прошли мимо него и больше не возвращались. Гренландию открыли в 970 году мореплаватели. шедший из Исландии. В 1498 году Себастьян Кабот поднялся до 56 градуса широты, а в 1576 году Мартен Фробишер дошел до бухты, которая называется его именем. Честь открытия пролива принадлежит Джону Дэвису. Он открыл его в 1585 году, а два года спустя — В свое третье путешествие этот отважный мореплаватель и искусник Италов дошел до 73-й параллели в 17 градусах от полюса. Многие заходили более или менее далеко в этот залив, отыскивая знаменитый северо-западный проход. В 1616 году Баффин открыл Ланкастров пролив. В 1619 году Джамс Монг открыл А в 1719 году Нейт, Барлоу, Вогэм и Скрокс отправились по этой дороге и все пропали без вести. В 1818 году Джеймс Росс объехал вдоль берегов Баффинового моря и составил карту берегов. В 1819 и в 1820 годах знаменитый пари достигает невзирая на величайшие трудности острова Мельвилля, и выигрывает премию в 50 тысяч рублей, которую парламент назначил тому, кто пересечет 170-й меридиан выше 77-й параллели. Джемс Росс с 1829 по 1830 год зимует в проливе принца-регента и, между прочими важными работами, открывает магнитный полюс. Наконец, сэр Джонс Франклин в 1845 году отправляется на кораблях Эрибус и Террор открывать северо-западный проход. Он проникает в Бафиновом море и пристаёт к острову Диска, но тут след его теряется, и экспедиция пропадает без вести. Это совершенно исчезновение всех поразило. Наряжено было много экспедиций на поиски Франклина. Эти-то экспедиции и открыли знаменитый проход, и исследовали полярный материк. Самые отважные мореплаватели Англии, Франции и Соединённых Штатов бросились в эти ужасные ледяные страны, и благодаря их трудам и терпению была составлена карта этой области. Доктор мысленно пробегая всю историю этих стран, стоял, опираясь на перила и следя глазами, как бежала струя за кормою. Память его вызывала всех доблестных мореплавателей. Образы тех, кому не суждено было возвратиться, рисовались ему и мелькали под сводами белых льдин.